Голова 7 Сам себе архитектор. По сути, на территории нашей военной части было всего три капитальных строения. Это административный блок с проходной, вынесенный в отдельный закуток, казарма с одноэтажной пристройкой столовой и одноэтажный же гараж. Все остальное пространство занимали полосы препятствий, плац, имитация каких-то укреплений и всякое прочее, что понятно, наверное, военным но плохо понятно мне. Так или иначе, на территории части была просто уйма свободного места, и было бы грех этим не воспользоваться в отношении моих будущих планов. Планов, которые начинались с создания клана, но вовсе этим не ограничивались. Правда, прежде чем приступить к их реализации, надо подготовиться, и даже не в том плане, что расчистить место под что-то, а в том, чтобы этим чем-то обзавестись. Поэтому, поймав взгляд дозорного из тех, кого мы спасли с радиостанции, на ближайшей вышке, «Молодец, Сэм!» Додумался поставить наблюдателя. Я кивнул ему, спрыгнул на территорию части и достал из кармана варп-кристалл. Когда я употребил второй мутатор, система говорила, что я теперь могу пользоваться функционалом обменной площадки. Но сейчас мне требовалось снова посмотреть на все то, что там продавалось». Посмотреть и выбрать то, что одновременно подойдет под мой наш кошелек и при этом будет функциональным. Если говорить совсем грубо, то следовало подобрать оптимальное сочетание цены и качества. Ну и красивым оно тоже должно быть, как без этого. Открыв портал, я шагнул в него и оказался на уже знакомой мне обменной площадке на вершине холма. За спиной у меня крутил воронку переходной портал, а внизу у подножья холма, вот это да! Даже люди ходили. С моей высоты было видно, как маленькие фигурки бродят между выставочных образцов, читают их описания, крутят в руках, катаются на них, если это транспорт. Короче говоря, делают все то же самое, что делал и я сам, когда впервые сюда попал. И ни у кого из них в руках не было видно оружия. Кстати говоря, как и у меня самого. Мало того, когда я полез в инвентарь, то обнаружил, что все занятые ячейки посерели и побелели. Вот прямо очень толсто намекая на то, что воспользоваться всем этим не получится. Единственное, что осталось активным, это бустеры. Видимо, для того, чтобы кто-то из субъектов, кто залетел в портал серьезно раненым, не загнулся от своей раны прямо здесь. Бустеры и сосуд очищения. Все остальное было заблокировано и не отзывалось на прикосновение пальцев. «Да что там?» Даже сами пальцы изменились. Все, что осталось активным, это интерфейс на ладони, а метки навыков на всех пальцах даже не побледнели, они просто исчезли, как будто их там никогда и не было. Когда я был в первый раз, на все это я как-то не обратил внимания. Не до того было. Требовалось очень много информации поместить в голове и обработать. Зато теперь... Когда возникла вероятность попасть в конфликтную ситуацию, следовало признать, что это очень неизящное решение со стороны системы. Нет ни оружия, которым можно атаковать другого человека, ни навыков, при наличии которых можно атаковать даже и без оружия. Если вдруг кто-то на кого-то все же решит залупиться, придется решать это дело обычным уличным мордобоем. И то не факт, что система не придумала чего-то и на этот случай тоже. Впрочем, никто и не собирался устраивать свару. Все пятеро, что крутились внизу, держались на почтительном расстоянии друг от друга, будто бы и сами не горели желанием друг с другом не то что контактировать, даже оказываться слишком близко. За те несколько минут, что я наблюдал за ними, стоя на вершине холма, только два раза получалось так, что один из присутствующих внизу, осматривая выставочные образцы, оказывался близко к другому. И каждый раз Тот, кто оставался на месте, подозрительно косился на пришельца и быстро, но аккуратно уходил осматривать другой экспонат, так чтобы расстояние между ними снова стало приемлемым. В общем, все предсказуемо. Даже в зоне, в которой на системном, в прямом смысле этого слова, уровне запрещены всевозможности члена вредительства, люди все равно настороженно относятся друг к другу. Наверняка у них есть для этого причины. Наверняка каждый из них прошел примерно через то же самое, через что и я. Может, это проявлялось по-другому, может, кто-то умудрился хапнуть больше, чем я, но тем больше поводов у таких людей к тому, чтобы так себя вести. И я бы не стал приставать к ним, если бы не одно «но». Мне чертовски нужно было знать, кто они. Не в том смысле, что это за люди, и не в том, как их зовут. Не нужно было понимать намного более простую и прозаичную вещь, на каком языке они говорят откуда они, а если говорить в более глобальном плане, знать, распространяется ли действие системы основания на всю нашу планету или по какому-то странному стечению обстоятельств, уцелела только моя страна. Поэтому я быстрым шагом спустился с холма и подошел к первому попавшемуся на глаза человеку. Так получилось, что он был чернокожим, с короткими дредами, но это еще ничего не значило. В конце концов, их сейчас полно во всех странах мира, включая и мою. Я бы попробовал хотя бы примерно определить его принадлежность к одежде, но вот беда. На нем красовалась явно системная броня. Ревизия не сработала, поскольку была отключена, как и прочие способности. Но я уже на глаз научился отличать «наша» от «не нашего», под которой его собственная одежда, если и была, то я ее не видел. Поэтому пришлось уповать на самое простое из того, что мне было доступно, на общение. «Здоров». Я приветственно поднял растопыренную пятерню в ответ на насторожный взгляд Чернокожего. «Как сам?» «Он атака, Нине?» Совсем недружелюбным тоном ответил Чернокожий, отступая назад. «Бали!» Чуда не произошло. Система не спешила выступить в роли добровольного переводчика и наладить переправы через языковой барьер, на что Эфтай не надеялся. «Не, на ну что? Она уже столько чудес невероятных подкинула нам» что можно и понаглеть немного, понадеявшись, и на подобное тоже. Ладно, сорян. Я поднял вторую ладонь, показывая, что не имею никаких претензий. Оставляю тебя в покое. И я пошел к следующему человеку, который десятью метрами правее следил за нашим разговором. Это оказалась девушка, замотанная в какие-то тряпки и ленты, свисающие концы которых словно бы потихоньку таяли в окружающем пространстве, превращаясь в тонкие струи черного дыма. «Даже гадать не нужно, чтобы понять, что это тоже системные шмотки». Да и не стал бы никто в здравом уме и при жизни заматываться в черные земные тряпки, как мумия, так что одни только внимательные зеленые глаза осталось видно. «Тум кьяч ха-те-го?» — спросил человек. «Апне тарики сэ Голос был намного тоньше и ниже, чем у чернокожего, явно женский. Никакой агрессии в нем не было слышно. Но твердость и подозрительность явно давали понять, тут разговора тоже не склеится. Впрочем, его бы и не склеилось, даже если бы девушка так же желала бы общения, как и я. Два из пяти. Если первый случай еще можно было списать на какого-нибудь залетного нелегала, который пересек границу без знания языка, то два — это уже тенденция. На всякий случай я подошел к третьему, азиату, и услышал в ответ яростное шипение. Тут уже сомнений не оставалось. Общего языка нам не найти и не по причине отсутствия желания, а по причине отсутствия возможности. Эти ребята явно совершенно других социумов, говорящих на других языках и имеющих в своих корнях совершенно другие традиции и менталитет. Короче говоря, ответ на свой вопрос я получил. Система не выбирала, куда вторгнуться. Она вторглась сразу везде. Все страны, все континенты. Интересно, что происходит на тех территориях, где людей уже больше нет? Или почти нет? В деревнях на десяток жителей, например? Или даже еще интереснее, а что происходит на территориях, на которых людей особо-то и не было никогда? В пустынях? В Сибири? Да, черт возьми, в океане, в конце концов. На борту кораблей, подводных лодок, самолетов. На МКС? Ответа мне никто, конечно же, не дал. Ответы, как всегда, надо было искать самому. Хотя, если вдуматься, это не такой важности вопросы, чтобы всерьез ими озаботиться. Если вдруг подвернется возможность узнать ответ, да, с удовольствием узнаю. Узнаю и сделаю выводы. Но так, чтобы специально охотиться за ними, увольте. Есть дела и поважнее, причем намного. И как раз к ним я и перешел. Оставив в покое посетителей торговой площадки, полку которых прибыло еще на одного человека, который сейчас осматривался с вершины холма, точно как я сам десять минут назад, я вошел между рядами выставочных экземпляров, держа чёткий азимут на ряды домов, того зачем собственно я сюда и пришел. Торчащий здесь, изворожно глядящий на возоченный в 4 этажа коттедж общей площадью с два футбольных поля, худощавый чёрный тип с усиками, кинул на меня взгляд Процедил «Каброн! Синреспета пор эль эспасио персональ!» И отошел в сторону, сместившись в другой сектор. А я тронул табличку самого первого дома, представляющей собой просто кубик из неизвестного материала, стоящего пять валютных дисков, вызывая его голограмму и читая описание. Скромный блок. Количество комнат – одна. Размер комнат – четыре метра на четыре метра. Количество предметов интерьера – 15. Время роста максимальное – 48 часов. Время роста минимальное – 30 минут. Требуемое количество сплайса – 200. Не густо, что сказать. Зато надо всего 200 сплайса. Можно даже в одиночку легко наковырять такое количество за пару дней, даже из зараженных самого низкого уровня. Понять бы еще, от чего зависит разница между максимальным и минимальным временем роста. Хотелось бы, конечно, как можно меньше. Я прошел дальше, проигнорировав сразу несколько позиций, которые были почти такими же, как уже виденный малый блок, и назывались, соответственно, средний блок и большой блок, и отличались только размером внутреннего пространства, но даже не количеством комнат. Остановился я только возле строения побольше, которое тоже было одноэтажным и тоже с плоской крышей, но уже имело две комнаты внутри. Скромный B-блок. Количество комнат – 2. Размер – 4 метра на 4 метра. Количество предметов интерьера – 30. Время роста максимальное – 48 часов. Время роста минимальное – 30 минут. Требуемое количество сплайса – 400. Что ж, все логично. Две комнаты – в два раза больше сплайса, в два раза больше предметов интерьера. И стоимость – 10 дисков. Тоже логично. Но все еще не то, что нужно. В итоге, поглядев на все варианты, я становился на двух, которые позволял мой бюджет. Они стоили почти одинаково, но были совершенно разными по своей сути. Первый был двух с половиной этажным зданием. С половиной, потому что половина второго этажа представляла собой открытую площадь с одним только навесиком и перилами по пояс, в которое можно было запихнуть почти 400 предметов интерьера, и такого размера, что можно было бы занять почти три четверти площади внутри стены военной части. Большой трехэтажный опорный центр. Количество комнат – 8. Размер – 6 метров на 6 метров. Количество предметов интерьера – 340. Время роста максимальное – 80 часов. Время роста минимальное – полтора часа. Требуемое количество сплайса – 6 тысяч. Второй вариант был всего-то двухэтажным и по площади занимал от силы половину первого варианта, но с одним нюансом. Оставшуюся половина площади занимала не что иное, как грядки. По крайней мере, на голограмме презентации это выглядело именно так. Ровные ряды насыпанного дорожками сплайса, из которого тянутся вверх различные растения. Мало того... Судя по описанию, которое показала мне голограмма, когда я пытался разглядеть грядки поближе, показала интересную особенность. Каждая внесенная в них единица сплайса начинает работать как пять единиц. Да к тому же, как оказалось, это не грядки как таковые, это просто пространство, на котором возможно вести любую сельскохозяйственную деятельность, и при этом бонус сплайса всё так же останется актуальным. Средний фермерский дом, количество комнат 6. Размер 4 метра на 4 метра. Количество предметов интерьера 200. Время роста максимальное 72 часа. Время роста минимальное 2 часа. Требуемое количество сплайса 8000. Но разве не чудо? Да, стоит намного больше в сплайсе, но с учетом пятикратного бонуса окупится практически сразу же. Зато не надо будет думать о том, где взять просто невероятное количество сплайса для того, чтобы организовать фермерскую зону внутри стен военной части. А то, что организовать ее придется, это уж как пить дать. Уже давно очевидно, что перебиваться подачками системы из коробок не выйдет. Надо производить свои ресурсы. Тем более, что у нас есть такая потрясающая цветочная фея, как Настя. А из полученных ресурсов крафтить свое снаряжение. Тем более, что система... Самим наличием системы профессий непрозрачно намекает, что делать это не просто можно, нужно. У меня в клане почти половина тех, кто до сих пор первого уровня. Не говоря уже о тех, кто может и согласился бы выбрать боевой путь, а не мирный. Да возраст и состояние здоровья, а иногда и то, и то сразу, не позволяют. Два десятка человек, которых надо чем-то занять, чтобы они незначай не придумали занятия себе сами. Короче, решено. Не колеблясь больше ни секунды, я выбрал фермерский дом и ткнул в кнопку «Купить». за одной валюты немного сэкономил по сравнению с огромным особняком, в который еще непонятно, что ставить вообще. Три с половиной сотни предметов интерьера. Это вообще как? Чем такой лимит заполнять? Пирамидками с плайсом мандалы выкладывать? В голубом облаке передо мной сгустился небольшой объект, который в руках сформировался в толстую увесистую пластину из черного металла, размером с две сложенных вместе ладони. На одной стороне у нее было нарисовано схематическое изображение выбранного дома, на другой угадывались тонкие щели небольшой крышки, которая, правда, не поддавалась, как я не пытался ее подцепить ногтями. Тайна открылась чуть позже, когда я ради интереса дошел до самого конца ряда с домами и видел то, на что раньше не обращал внимания, ну или чего тут просто не было. Это был небольшой цилиндрический пьедестал, над которым висело не что иное, как семястроение. Вернее, не само семя, а лишь его голограмма. Само семя предлагалось купить за один валютный диск за штуку. Зато вызвав голограмму с описанием, я окончательно поставил точку в вопросе взаимодействия с чертежом. Оказывается, та крышка в середине пластины действительно открывалась, если коснуться ее семенем. После этого семена закладывались внутрь. Пластина внутри полая, и чертеж вместе с ними закапывался в кучу сплайса, после чего начинался рост. Заодно стало понятно, когда здание растет минимальное время, а когда максимальное. Если семя всего одно, будет расти максимум времени. каждое дополнительное снижает время роста в какое-то количество раз. При этом максимальный результат и минимальное соответственно время достигается, если семян будет 10. Порадовавшись тому, что у меня осталось еще достаточно валютных дисков, я купил еще десять семян, одно про запас, и едва поборол искушение прямо сейчас насыпать их в чертеж, чтобы посмотреть, что будет. Посмотрю еще. Успеется. А пока что есть дело поважнее, и что приятно, поинтереснее. Надо выбрать обстановку «Интерьер для новостройки». «Ново... Рощинки? Твою мать! Короче, для нового дома».